Гравитационная же энергия той же массы будет отрицательной и равна дроби в числителе λ умноженная на m в квадрате, а в знаменателе 2r, где λ гравитационная постоянная. Приравнивая эти энергии, найдем связь между массой и радиусом Вселенной. Ну а критическое значение плотности m деленное на v, где v объем Вселенной получим, если будем считать, что Вселенная шар и v равно 4 третьих πr в кубе. Тогда плотность равна дроби, в числителе 6 c в шестой степени, а в знаменателе пи лямбда в кубе м в квадрате. Теперь мы уже в состоянии опытным путем проверить гипотезу Маркова. Для этого необходимо лишь оценить величину плотности вселенной, константы c и лямбда. Нам известно, остается только как-то определить м массу вселенной. Взвесить вселенную. Английский астроном Эдинтон 1882. 1944, считал, что тут достаточно математических соображений. Так он утверждал, что во Вселенной существует ровно 136 умноженное на 2 в 256 степени, или 15, 747, 724, 136, 275, 002, 577, 605, 653, 961, 181, 555, 468, 044, 717, 914, 527, 116, 709, 366, 231, 425, 076, 185, 631, 031, 296 протонов и столько же электронов, не больше и не меньше. Современные теоретики не столь категоричны, но все же они утверждают, что для того, чтобы наша Вселенная стала микрочастицей, фридмоном, необходимо, чтобы средняя плотность вещества в ней была 10 в минус 29 грамма в кубическом сантиметре, примерно 10 атомов водорода в одном кубическом метре космического пространства. Имеется, конечно, в виду, что материя равномерно размазана по пространству. Это теория. А что практика? Эксперимент дает более низкую цифру, 10 в минус 30 степени Однако в настоящее время стало ясно, что во Вселенной должна существовать так называемая скрытая электрически нейтральная масса. В принципе, эту массу могли бы составить нейтренные звезды, указанные Марковым еще в 1964 году. Эта возможность сейчас широко обсуждается в научной литературе. Возможно, также скрытая масса, она же энергия, образуется черными дырами. Таким образом, средняя плотность вещества может быть равной 10 в минус 29 грамма в кубическом сантиметре, необходимое для признания возможных микроскопических размеров нашего мира как целого. Путешествие с демоном. В апреле-май 1966 года в Крыму, близ Ялты, состоялась Международная школа по теоретической физике, организованная Академией наук Украины и Объединенным институтом ядерных исследований Дубна. В ее работе приняли участие теоретики из многих стран мира. В своем докладе «Элементарные частицы предельно больших масс» — кварки, максимоны — академик Марков, обращаясь к присутствующим, в частности, сказал «Я не хотел бы утверждать, что внутри того или другого электрона в настоящее время также происходит семинар по симметриям теории элементарных частиц, но хочется подчеркнуть, что наше представление об элементарных частицах на самом деле могут быть очень далекими от действительного содержания этих объектов, и что между большим космическим и микро может и не быть такой пропасти, как это кажется с первого взгляда. Какое раздолье для фантазии и фантастических проектов представляет современная наука? Вот мы земляне уже, которые десятилетия упорно ищем наших собратьев по разуму. Некоторые ученые пришли... К пессимистическим выводам, дескать, жизнь на Земле явление совершенно уникальное, неповторимое. Но если Вселенная способна уместиться в элементарной частице, то мыслящих и намерян мы, возможно, буквально держим в руках, топчем ногами, касаемся головой. Чтобы хоть как-то представить себе необычный мир Фридмонов, давайте совершим мысленное путешествие. Когда-то Максвелл ввел в обиход умозрительных физико-теоретических построений воображаемое существо. потом его назвали демон Максвелла, ему доступно все. Наблюдать отдельные атомы, сортировать их, летать со сверхсветовыми скоростями. Представим теперь, что этот демон, и мы мысленно вместе с ним, отправившись из центра в нашей вселенной, а она Фридмон, начинает свое путешествие.